Однако сейчас уже было 10 июня, а туман все еще не рассеялся. А потом наступал самый мучительный час, час предрассветный. И как бы предчувствуя, что он покинет земную юдоль именно в эти минуты, кардинал испытывал какой-то смутный страх, какое-то томление духа и тела. И чем неодолимей была телесная слабость... тем чаще возвращался он мыслью к совершенным поступкам. Память разворачивала перед ним картины необычной судьбы, его собственной судьбы. Сын Башмачника из города Когора, проживший в безвестности до того возраста, когда большинство его сверстников уже завершали свою карьеру, он, казалось, начал жить только на сорок четвертом году —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 Само собой, разумеется, такой сказочный взлет не мог совершиться только благодаря юридическим и богословским талантам епископа Фрежюского, особенно в той атмосфере интриг, которая царила при Неаполитанском дворе. Один факт, известный лишь немногим, ибо это была церковная тайна, свидетельствовал, что Дюэс обладает также достаточной долей коварства,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 Будучи канцлером, а следовательно и хранителем печати, Дюэс не колеблясь написал письмо папе от имени нового неоплитанского короля Робера, в котором тот якобы просил назначить Жака Дюэза в Авеньонскую епархию. Произошло это в 1310 году.